Глава 61 Вы предавали и лгали, так почему вы так уверены, что я ищу не вас? Вторник 11 октября ⁇ Любимая, как ты? ⁇ Анника сидела, прижав колени к груди, а спиной прислонившись к деревянной панели на стене. Она не знала, сколько уже так сидит. Она перевела взгляд с лестницы на Мартина. Волосы торчали в разные стороны после сна. Она прижала к груди мобильный, но не ответила. Мартин взглянул на следы. Он наморщил лоб и сел на корточки рядом с ней. «Слушай, что ты делаешь? Пойдем спать». Анника ощущала, как сердце, словно птица, бьется в грудной клетке. Чьи это следы? Тихо спросила она. «В доме еще кто-то есть?» Мартин покачал головой. «Нет». «Откуда ты знаешь? Что, если кто-то залез через подвальный этаж?» «Как кто-то преодолел бы внешнюю охрану без сработавшей сигнализации». Он замолчал и вздохнул. «Сейчас середина ночи. Может, поговорим об этом завтра?» «Это ты?» спросила Анника. Слова отзывались в ней болью, но она не могла их сдержать, потому что это не я. Так что если это кто-то другой, то должно быть ты, любимая. Я уснула раньше тебя. Что ты там делал, пока я спала? Работал, — ответил Мартин. Слишком долго, я знаю. Но я все время сидел за столом внизу, а потом лег спать. Он кивнул на лестницу. «Там никого нет, иначе я бы что-то увидел, не так ли?» Анника покачала головой. «Он пристально смотрел на меня, пока я спала». «Любимая, Анника, ты уверена, что это не просто сон?» Анника махнула рукой, указывая на следы. «Ты хочешь сказать, ты их не видишь?» «Нет, конечно, вижу. Но было очень непросто в последнее время». Ты могла снова ходить во сне. Анника почувствовала, как подступают слезы. Черт, я так больше не могу, сказала она и подперла лоб ладонью. Мартин сел рядом с ней. Его тело еще сохраняло тепло постели. Тепло должно было ее успокоить, но напротив вызвало волну слез. Плечи тряслись от рыданий. Он пытался успокоить ее. Обхватывая за плечи рукой, она отталкивала ее. Ей не хотелось утешений. Все, что ей хотелось, отмотать последний год назад или может провести следующий год, не осознавая происходящее. Что угодно, только бы не жить в настоящем. Настоящее невыносимо. Пусть оно просто как можно скорее исчезнет, потому что в настоящем, Она сидела всего в полуметре от лестницы вниз в бездну. Она знала, что ждет ее там внизу. Она знала, что темнота поглотит ее, если она ей поддастся и спустится в подвал. Больше всего ее пугало, что где-то глубоко внутри она желала этого. Это вряд ли хуже, чем жить с горем после ее утраты и с тревогой о том, что она сделала с Яном Аппельгреном. Она выпустила монстров в мир. Она продала душу. В уплату зло забрало ее ребенка. А теперь хотела забрать и ее. Может это и к лучшему. Аника, так больше нельзя, сказал Мартин. Аника отвлеклась от мыслей. Почему? спросила она, не глядя на него. Не знаю, ответил он со вздохом. Просто я чертовски устал. «Устал и расстроен так же, как ты. У меня нет сил на еще одну проблему». Теперь она повернулась и поймала его взгляд. «Что ты хочешь сказать? Что теперь я проблема?» «Нет, не так. Но вот мы сидим посреди ночи, потому что ты думаешь, что кто-то поднялся с нижнего этажа и смотрел на тебя во сне». Аника широко раскрыла рот. «Ты же, черт побери, видишь следы!» «Это твои следы, милая». Он взглянул на нее. Она уже видела этот взгляд. Он чуть-чуть опустил голову вперед, а между бровей появилась морщинка. «Не злись на меня». «Но другого объяснения нет. Ты ходила во сне». «Ничего страшного». «А откуда тогда взялась земля?» «Ну, я не знаю, где ты была». «Я рад, что ты нигде не ушиблась, не заблудилась или еще что-нибудь». Аника покачала головой. Она знала, что не ходила во сне. Не в этот раз. Это неправда. «А вдруг это ты?» — спросила она, глядя прямо перед собой, чтобы не видеть его обеспокоенный взгляд. От него она чувствовала себя еще слабее. «У тебя тоже стресс. Ты страдал так же, как и я». «Почему ты не мог ходить во сне?» Он помотал головой. «Я никогда раньше так не делал. В очень стрессовых ситуациях у меня только болит голова». «А ты уверен, что там внизу ничего нет?» Спросила она. Она старалась не смотреть вниз на лестницу, но взгляд как будто тянуло во мрак. «Да, абсолютно уверен». Мартин вздохнул. Потом он встал и пошел вниз по лестнице. Анника только хотела закричать и попросить его остаться, как в комнате отдыха зажегся свет. Тьма пропала, и лестница сразу перестала быть такой ужасной. Она с трудом поднялась на ноги и прислонилась к цветочной решётке, поглядывая за Мартином. «А что, если там внизу скребущий? А что, если Мартин не вернется? «Мартин!» Закричала она изо всех сил. Он поднялся на середину лестницы, остановился и посмотрел на нее. «Я проверил», — сказал он. «Там, естественно, никого нет. Но завтра нам придется все убрать». «А что там?» «Камин открыт. Полкомнаты засыпано пеплом и сажей. Если глянешь под ноги, то увидишь, что ты туда вляпалась». Анника подняла ступню. Ее подошвы были грязными, но на свету она увидела, что это не земля, а пепел, то, что она приняла за гравий остывшие остатки дерева, раздавленные на мелкие частицы. Может она все-таки ходила во сне. Увиденное заставило ее усомниться в себе самой, но в одном она была уверена, это не она издавала скрежет.